Глава 18. Хороший человек, ждущий человек. Я быстро метнулся к первой башне протекторов, на четвертом этаже которой Дан жил. Но на втором мой шаг замедлился. Дверь в комнату Ханы была слегка приоткрыта. Буквально небольшая полоска света, прорезавшая мрак. Душистый цветочный запах доходил даже сюда, но... Что еще важнее, долетали и голоса. Я решительно не понимаю, что ты хочешь от меня сухо сказала Ханна. «Да брось! Неужели ты сама этого не видишь?» Я узнал возмущённый голос Дана. Они явно спорили. Но больше всего меня поразило, что эти двое в принципе разговаривали один на один. За всё то время, что я провёл в Саларуме, Дан и Ханна обменивались лишь редкими репликами, сопровождающимися то неправдоподобной любезностью, то холодом. Избегали друг друга как могли. Я поднялся повыше, тихо сел на ступеньку и начал подслушивать. Естественно, я себя осуждал, но раздражительный голос Дана вызывал у меня опасения и интерес. «Я никогда не прощу Рамону за то, что она нас бросила и десятками лет не появлялась в Саларуме. Ни один из нас не способен существовать в одиночку. Ни один!» «Но Рыбы продолжает активно выполнять все нормы по вычищению тьмы, пусть и без связи с нами», ответила Ханна. «Может, она просто не хотела нас видеть, и ты лучше других знаешь, что она способна прожить без протекторов?» «Мы ей ничего не сделали! Она сама столько всего натворила, ты же помнишь!» Что если она просто сожалела о случившемся и потому не возвращалась? Тут Дан заворчал что-то себе под нос. послышались шаги, вероятно, протектор, как обычно, начал нарезать круги в задумчивости. «Ты думаешь, что какая-то совесть не давала ей вести нормальную жизнь на протяжении стольких лет?» «Что ты подразумеваешь под нормальной жизнью?» Ханна горько усмехнулась. Все это да открой глаза пытаясь обвинить рамону ты просто ищешь козла отпущения лишь бы исправиться с тем что происходит с тобой каждый день каждый день может и она так пыталась смириться со всем мы все это делаем после короткого молчания он произнес я не могу простить ей этого не могу понимаешь она была моим учителем и другом я всегда знал что могу довериться ей в чем угодно обратиться за помощью а потом раа Рамона просто ушла и не выходила на контакт ни с кем, кроме канцелярии и тех редких появлений в Саларуме. И что? Это делает из нее врага протекторов? Не строя из себя нежный цветок лотоса, которого обделили больше других. Чего ты хочешь? Я... я не знаю. Просто...» Выдавил он и раздался скрип пружин. Наверное, Дан сел в кресло. «Я никогда не поверю, что она сломалась и так отдалилась. Её ничто не сломит, никогда. Я только хочу понять причину, узнать ответ. Почему?» Ханна громко выдохнула. Вновь тишина, которая в этот раз затянулась. «Ты её лишь», — наконец сказала она. «Вовсе нет». «Да. Ты удивлён, что я всё ещё отлично тебя понимаю. Ты не ради рамона сюда пришёл, а за поддержкой». Но мне интересно, почему ты не пошел за этим к Фри, Стефану, Максимусу или еще кому? Поддержка от Стефана? Скорее, Саларум на землю опустится. Фри на все смотрит с пристрастием. Позитивным, но все же. А Макс... Он так тем более не осознает всего происходящего. Совсем еще зеленый. Так зачем ты пришел ко мне? Мы уже давно вот так не говорили, и все по твоей прихоти. Он поколебался, но задал вопрос. «Скажи, Ханна, по-твоему, я хороший человек?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что ты меня знаешь лучше других», — Дан помедлило виновато добавил. «Я устал, что все меня покидают. Умирают или меняются, а я остаюсь здесь. И они не замечают, что со мной происходит. Их всех занимают лишь собственные проблемы. Никто ничего не видит. Никогда!» Это типичное поведение людей. Неужели ты до сих пор не привык? Мы все похожи. Ханна, я ведь стар. Действительно стар. По людским меркам, естественно. Мало кто задумывается об этом, глядя на меня, не так ли? Но даже я не могу привыкнуть к этим чувствам. Вряд ли может и Кол, да и тисус, как бы тут ни брюзжал. Не могут и звезды, и... Это так меня гнетет. Осознание всеобщего одиночества. Все мы нуждаемся друг в друге, но боимся пораниться, отстраняясь от других все дальше и дальше. Кажется, что то именно такое ты говорил, когда ушел от меня. С легким холодом заметила Ханна. Может, я и сожалею об этом. И это ты тоже говорил? Ты тогда чуть не умерла. Пошла за мной, я не смог тебя остановить. Вся наша работа — опасность. Мы каждый день можем погибнуть. Какая к черту разница, как и когда это произойдет? Уж лучше так, чем годами вести себя, как ты. Это глупо. Я знаю, но тогда струсил. Как и всегда. Возможно, я надеялся, что наши эмоции не такие постоянные, как у Эквилибрумов. У людей все быстро перекипает. Со временем им становится все равно. Я эгоист, да ты и так это знаешь. Меня пугала мысль, что ты погибнешь, и это в конец сломит меня. Я так надеялся, что смогу перегореть к тебе. Опыт не удался, верно? В какой-то степени я даже рад, что... И ты это понимаешь. Ты идиот, — зло выдала Ханна. Дан печально усмехнулся. Я осознаю, насколько пустыми и жалкими могут показаться тебе мои слова спустя столько времени. И мне нет оправдания. Но лишь ты можешь мне помочь. Я устал идти в этой темноте совсем один. Мне кажется, еще немного, и я сорвусь вниз, в еще больший мрак. Боюсь представить, что тогда будет. Единственное, что я сейчас твердо понимаю, это произойдет без тебя. Прости меня. Прости за все, что я натворил и сказал. Я, я не могу найти сил простить себя, но может у тебя они найдутся. Судя по звукам, Дан поднялся с места, на что я незамедлительно среагировал. И так услышал много того, чего не должен был. Выдохнув, я постучал и заглянул внутрь. В комнате Хана было не просто много растений, Они буквально были везде, отлично себя чувствуя под солнечными лампами. Некоторые даже не с земли. Особо толстый и постоянно шевелящий листьями вьюнок опутал всю стену, с потолка свисали неведомые мне белые соцветия, а на балконе красовалось множество больших вазонов с цветами, самых разных и невообразимых красок. Пахло густым травянистым ароматом. Сама Хана стояла возле комода. Она глянула на меня и резко отвернулась. Макс? С спросила она, быстро утирая рукой глаза. Что тебе нужно? Дан смерил меня мрачным взором. И всё-таки я зашёл не вовремя. Пришлось говорить быстро, с серьёзным видом, лишь бы не растягивать неловкий момент вторжения. Я по поводу Лами. Дан, ты же перевёл какой-то кусок из документов, которые она не видела. Что там было? Ты хочешь узнать об этом сейчас? Спросил он, явно не веря, что у меня наглости хватило прерывать их разговор ради этого. «Да, сейчас!» — заявил я, взмахнув руками для эффекта. «Ее убил Грей. Он как-то пробрался сюда, чтобы добыть оружие. Ламия его засекла, потому она погибла, понимаешь? И он же забрал документы, потому что знает, мы его ищем, все сходится!» Хана медленно повернулась и посмотрела на меня. «Грей? Но как он проник в Саларум?» «Про какие документы вы говорите?» «Я тебе расскажу после», — выдохнул Дан. Негодование покидало его, сменяясь тревогой. «Теперь про перевод, похоже, можно рассказать всем». «Черт, это правда серьезно!» Протектор достал энерглаз. «Это совсем небольшой отрывок», — он провел пальцами по стеклу и стал зачитывать. «Одна из особенностей индивидуума состоит в том, что он цепляется за жизнь изо всех сил. Я подарила ему эту способность. Теперь сомневаюсь, что хоть что-то в обозримой вселенной сможет его убить. К счастью, сам он пока о своих силах не догадывается. Помимо этого, индивидуум продолжает крепнуть, хотя в его смиренных глазах я различаю страх». По спине пробежали мурашки. «Звучит плохо», — выдавил я. «Очень?» — уклончиво ответил он. «Но это все равно нам ничего не дает». Мне еще нужно выяснить, что значит Третмар-сервас. Ламия особо выделила это на доске. Смиренные глаза. Мы как раз спорили из-за перевода этой части. У слова «глаза» были альтернативные варианты, потому что в той вариации по невероятной причине это еще могло значить слова. А Третмар — это вообще покой, повиновение. Странно. Отрывок вообще ни о чем. Зачем Ламия так это расписываю? Я завис, схватившись за мысль. Причем настолько, что Дан и Ханна неуверенно переглянулись. «Макс?» — осторожно окликнула меня Ханна. «Ты говорил, что она как я. Дан. У нее был блокнот. Она все важное в нем записывала, и перевод тоже. Ламия, как и я, всегда пыталась сохранить каждую мысль». Дан оживился. «Тогда он нам нужен. Там могло что-то остаться. Именно». Я не успел даже этого слова договорить, а протектор уже сунул Хане свой Энерглаз и, сломя голову, выбежал в коридор. Ханна смиренно вздохнула. И вот так всегда с ним. Надеюсь, вы совсем скоро разберетесь и расскажете нам, что нашли. Прежде чем отдать Энерглаз Дана мне, она тяжело на него посмотрела. И все же проследи за Даном, хорошо? Он не умеет вовремя останавливаться. Мне стало немного совестно перед ней. Но Ханна расправила плечи и передала устройство, касаясь моих пальцев. Я увидел центр её души, увитая плющом старая потёртая пианино с облупившейся чёрной краской, прежде чем соскользнул в одно из воспоминаний. Иногда люди так сильно были увлечены какой-то мыслью, что моментально утаскивали меня за собой в просторы разума, и их воспоминания, как клякса чернил, расширялись перед глазами. Холодный дождь моросил озонт, и редкие фонари освещали каждую каплю. Ханна медленно шла по брусчатой дороге, залитой лужами, кутаясь в пальто и мысленно проклиная всё на свете. Вместе с тем она беспокоилась, что опоздала и как бы чего ни случилось. Протекторшу сопровождал высокий и тощий человек, одетый в плащ. Когда они завернули в узкий проулок, который молодая девушка в тёмное время суток обошла бы за километр, не имея при себе оружия или хотя бы верного спутника, Адьют указал Ханни на приземистое здание в два этажа. Из открытой входной двери лился свет. «Он там. Вы уверены, что хотите идти одна?» Учтиво осведомился он. «Мне совсем не составит труда». «Нет», — быстро перебила его Ханна. «Не стоит. Я всё-таки протектор Пару пьяниц как-нибудь переживу, раз уж могу из плитов. Спасибо, что отследили его и сообщили в Соларум». Мужчина кивнул и удалился, оставив Ханну под дождём. «Месяц». Он пропал чертов месяц назад и только сейчас попал в поле зрения местного дозорного пункта. Внутри было душно и шумно. Первое, что она увидела, — компанию солдат в углу за большим столом. Те смеялись и просили принести им еще пиво. Некоторые обнимали за талию вызывающе одетых женщин. Хана непроизвольно поморщилась при виде повязок на руках военных. Ей, в принципе, было тошно и даже мерзко находиться не только в этом месте, но и в самом городе. Да, протекторы должны заталкивать любое своё мнение о приземлённых куда подальше. Но в ядре своём оставались всего лишь людьми. Потому про себя оценивали ситуацию как нам угодно. Порой дева жалела о невмешательстве протекторов в политику стран и жизнь людей. Возможно, не будь этого законом, многих жертв удалось бы избежать. Бар ломился от приземлённых. Уборщик, подметающий дощатый пол, обогнул Ханну, не обращая никакого внимания словно она была всего лишь столбом. Вокруг барной стойки толпился народ. Люди громко говорили и посмеивались, внимательно наблюдая за происходящим. Ханна, не торопясь, стала протискиваться к стойке, но вдруг раздался вскрик боли, а народ радостно заулюлюкал. Ханна активнее заработала локтями. «Да ладно тебе! Успокойся!» — донесся знакомый голос. всё не так плохо!» Ханна оттолкнула увесистого господина и уставилась на солдата, прижимающего к себе руку. Один из пальцев кровоточил. На стойке лежал острый нож, точно такой же был в руках Дана, сидящего напротив молодого бойца. Протектор лениво водил лезвием по деревянному покрытию. «Пятнадцать три в мою пользу!» — подытожил он, улыбаясь. «Пошел ты!» — прошипел от боли солдат. «Ну-ну, Ове! -ну, Держи лучше!» «Я же к тебе со всей душой!» Рассмеялся Дан и подал ему бутылек с пылью, а затем обернулся к сутулому бармену. Тот словно не замечал толпы и переставлял бутылки у стены. «Уважаемый! Э, еще по одной! Всем! Я обещал угощать этих господ при каждом юбилейном числе, так пусть же это продолжается!» Толпа одобрительно загудела. Как только алкоголь начали разливать по кружкам, хану едва не оттеснили. Протекторша поражённо уставилась на Дана. Вне сомнений, он уже был пьян. Одет протектор был, как всегда, со вкусом, но костюм был пыльным, местами заляпанным. Рука в пальто слегка надорван, белый шарф и расстёгнутый воротник рубашки усеивали грязные разводы. А ещё эти опасные игры. На стойке виднелись выемки от ножа и пятна крови. Но больше всего её повергло в шок то, что солдат засыпал рану кометной пылью, которую ему отдал Дан. «Зажила!» — удовлетворённо осведомился тот. «Ты так и не сказал, что это за дрянь такая!» — нахмурился солдат. В ответ на это Дан сунул ему в руки кружку с пивом, расплескав немного на собственный рукав. «Новые разработки, мой друг! Скоро вы обо всём узнаете, только...» «А пока наслаждаемся игрой, верно, Уви?» Он ободряюще потрепал его по щеке. «Мы всегда будем ею наслаждаться, оп!» «Опасной и бесполезной, и будем играть для того, чтобы другим было хорошо! Уж поверь, я этим занимаюсь всю свою жизнь!» Не дожидаясь новых вопросов, Дан схватил свою кружку и резво, но при этом покачиваясь, вскочил на стул, почти упершись головой в потолок, а потому чуть сгорбился. «Я хочу сказать слово!» — воскликнул он. «А ну тихо! Мои дорогие друзья!» Сегодня воистину прекрасная ночь. Я я думаю, вы рады, что смогли дожить до нее в такое-то злое время. Вам, несомненно, повезло, я думаю. Но сегодня с нами нет одного очень хорошего человека. Тут Дан замешкался, оглядывая притихших людей. И мне больно говорить об этом, ведь он умер и за вас тоже. Он воевал? — спросил кто-то. — Да! Разумеется, он воевал как никто! Вы ведь тоже потеряли своих родственников? Друзей, знакомых? Некоторые еле заметно кивнули, а Дан продолжил. — Тот человек очень любил это место. И подобной смерти он явно не заслужил. И я бы хотел, чтобы вы подняли за него свои кружки. Можете оказать мне такую услугу? «За тех, кого сегодня нет с нами!» Когда люди воодушевленно повторили за ним этот тост, Дан спустился, едва не упав. «Ну что, продолжим?» спросил он у Уви, вновь берясь за нож. «Да что с тобой не так?» воскликнула Хана, выйдя из ступора. Дан вздрогнул и, глядя на нее, испуганно захлопал глазами. Но уже через секунду обрел былое спокойствие и нехотя обернулся к Уви. «Ладно, потом закончим. Сейчас иди. И вы все тоже расходитесь!» Стоило ему приказать надавить на души приземлённых, как те разошлись по углам, не забыв прихватить с собой бесплатную выпивку. «Хана!» После недолгой паузы рассеянно обронил протектор, поворачиваясь к стойке. «Не ждал тебя!» Её трясло от злобы и страха. «Вы что, пытались себе пальцы наспор отрубить?» «Это называется игра в ножички!» отмахнулся Дан ты дал ему кометную пыль. Было бы неловко, если бы бедный Уви потерял палец из-за заражения. Дан не оборачивался к Ханне, поэтому, чтобы не говорить со спиной, она села рядом, пытаясь поймать его взгляд. Но Дан угрюмо смотрел перед собой со всем упорством. Еще минуту назад он был весел, а теперь будто рухнул в бездну мрака и горя. Пока он пил, Ханна оглядывала протектора. Весь помятый, потрепанный. Скулу украшал огромный тёмный синяк. На костяшках пальцев краснели ссадины, словно Дан подрался с кем-то. Они молчали, пока вокруг гудели голоса. Но казалось, что все остальные были далеко-далеко, за тысячи километров, а здесь и сейчас находились лишь они вдвоём. «Он правда любил это место», — пробормотал Дан. «Хотел быть ближе к корням, хотя свою человеческую жизнь и семью ненавидел». «Меня всегда забавляла мысль, что если наши соседи по столам наконец прозреют и услышат, на каком языке я говорю? Было бы интересно понаблюдать за судьбой поляков в нацистской Германии». Пока Дан раздраженно постукивал пальцами по стакану, Хана решилась вновь заговорить. «Мы волновались», — Дан едко усмехнулся. «Ну да. Тебя послал Кол. А может, Стефана без меня от рук отбился?» Хотя о чём я? Он всё равно поганый протектор. Всем я вечно нужен. Нет, Дан, я... Ей хотелось сказать, что именно её беспокоило его столь долгое отсутствие. Остальные говорили ей, что Дан сам вернётся, что ему нужно прийти в себя, пережить горе так, как он умеет. Только вот Хана знала, что протектор чертовски плохо с этим справлялся. И её опасения подтвердились. Я просто хотела удостовериться, что с тобой не стряслось ничего плохого. «Все плохое уже стряслось!» — огрызнулся он. «Но не со мной!» «С Маркусом!» Ханна почувствовала вину только за одно упоминание имени покойного друга. «Не начинай!» — Дан поморщился. «Я не хочу снова это обсуждать!» «Все уже было сказано еще несколько недель назад, на его похоронах. Нет смысла трогать прошлое, но...» «Дан, пожалуйста! Нам нужно смотреть в будущее!» «В будущее!» Обжег словами он, но Ханна была готова. О каком будущем ты говоришь? Каким будущим мы можем стать? Он обратился в прах, пепел, воспоминания. А когда и мы умрем, Маркус станет ничем. Никто о нем не вспомнит. Человек без прошлого и будущего. Пустое место в истории мира. И это участь всех протекторов. Так тебя это беспокоит? Удивилась Ханна. Меня многое беспокоит. «Мыслей слишком много. Хочу их заглушить, но не выходит. Хочу... Хочу, чтобы все мы что-то значили для этого мира!» Дан казался не просто скорбным, а убитым, сгорбившимся под тяжестью собственной жизни. «Я так устал от всего. Выворачивает уже. Каждый день просыпаюсь по утрам в страхе за других, в страхе за себя». Пытаюсь вспомнить тех, кто ушел, чтобы их существование все еще было полно смысла. Я не хочу, чтобы кто-либо умер, и не хочу умирать сам. Каждый раз пытаюсь что-то сделать. Всегда, получается только хуже. Когда Лайла спасла Сару, но ну, не себя, мы с Маркусом еле уберегли Грея, чтобы он не наложил на себя руки. Но если бы я знал... Скажи мне, что я делаю не так? И что вообще должен делать? Уже ничего не понимаю. «Ты не мог знать, что Грей так отреагирует», — твердо заговорила Ханна. «Ты не виноват в том, что он убил Маркуса». «Да, не виноват! Но кто-то все равно умирает, как бы я ни старался! Мой лучший друг погиб! Я понимал, что однажды это произойдет, но все равно к такому нельзя быть готовым! Это больно! И я боюсь, что если и ты умрешь, то будет еще больнее!» «Идем. Пожалуйста, нам пора домой!» Дан пошатнулся. Хана позволила ему облокотиться на себя. «Домой!» Ядовито повторил он, пока она вела его к выходу. «Это не дом! Тюрьма, где мы дожидаемся гибели, черт подери! Ненавижу!» Они вышли на улицу прямо под дождь. Я медленно брел следом, смущенный и пораженный увиденным. Мне не стоило сюда лезть, вообще не стоило. Но и вырваться не выходило. Хана слишком углубилась в воспоминания. И тут Дан остановился. Его расплывающийся Марьевым взгляд вдруг прояснился и собрался, мрачно сосредоточился на Ханне, придавливая ее к земле гранитной плитой. Какое-то время звучал только дождь. «Почему оно всегда так, Ханна? Почему именно я? Какого черта я должен терпеть подобное, вновь и вновь боясь за всех, помогая другим? Ты всегда говоришь, что это следует отпустить, идти вперед. Херня! В чем грёбаный смысл, если все равно возвращаешься в исходную точку? Пытаюсь защитить одних, а страдают другие. Ты должен быть сильнее, ты должен взять себя в руки. Но знаешь что? Я абсолютно ни хрена никому не должен. И никогда не был. Последние слова он сплюнул. Они были полны желчи и презрения, адресованных исключительно ей. Хана во все глаза смотрела на Дана, чувствуя сжение в горле. Она вслушивалась, как капли отбивали дробь по земле и крыше, ярко сверкая в тусклом свете ламп. Ей казалось ещё немного, и что-то в ней снова надломится. Ханна не могла вынести ненависти от Дана. Только не от него. Это больнее всего. Протектор увидел, как исказилось её лицо. от Оттого мгновенно остыл. «О, звёзды!» Он быстро приблизился и обнял Ханну. После недель блужданий пахло от Дана не лучшим образом. «Прости, я не хотел. Я... Я просто...» Он осторожно провёл пальцами по её шраму, кривому и уродливому. Напоминание о порванной щеке. Остальные шрамы, что Хана получила в тот день, были намного страшнее и скрывались под одеждой. «Это моя вина», — скорбно произнёс Дан. «Я не должен был идти туда». Но это я решил идти следом. Это был мой выбор. А затем, когда всё случилось, ты сделал свой. И вот тогда была действительно твоя вина. Ханна дрожала от холода и обиды и не заметила, когда наклонился к ее лицу. Всего секунда, и она тут же отстранила его. Нет, так нельзя. Во-первых, от тебя несет. Во-вторых, я ошибся. Не сейчас. Просто не сейчас, понимаешь? Я... не знаю. Ты хочешь попробовать сначала? Но ведь ты все и разрушил. «Я знаю! Прости меня!» «Ты сейчас не соображаешь! Ты пьян!» «Это ничего не меняет! Послушай!» Ханна положила руки на его плечи, встряхнув и с мольбой посмотрела в бирюзовые глаза. «Пожалуйста, тебе нужно отдохнуть, прийти в себя и уже после принять это решение, понимаешь? Лишь тогда я смогу в него поверить. Один раз ты уже совершил выбор от избытка чувств, и новое поспешное решение я простить тебе не смогу». Дан медленно переваривал все ею сказанное. «Ты подождешь?» «Я всегда буду тебя ждать. Это звездная природа. Нам от нее никуда не деться». Подумав еще немного, Дан наконец утомленно кивнул. «Хорошо. Мне нужно немного поспать. А затем я по-настоящему извинюсь перед тобой. И тогда мы начнем все заново». Они вернулись в Соларум, и, казалось, теперь все будет по-новому. Ханне хотелось на это надеяться. На следующий день она искала Дана, чтобы поговорить с ним. Ей думалось, что он снова сбежал. Но потом волк обнаружился в окружении протекторов. Он весело с ними общался, словно позабыв о вчерашнем горе, сиял непринужденностью, а затем заметил Ханну, стоящую вдалеке. И вновь остались лишь они вдвоем. Напряжение натянулось стальным канатом. Они смотрели друг на друга, прекрасно все осознавая. И тогда Ханна пошла прочь, а Данн обернулся к протекторам. Оба вернулись к своим жизням, существуя в тени друг друга. Внезапно новый звук накрыл саларум, да так резко, что я содрогнулся, и слава звёздам и всему всепроникающему свету наконец вырвался из дискомфортного воспоминания. Саларум пронизывали колокола. Они звучали только, когда происходило что-то невыразимо плохое. Сигнал не остался без внимания. Перед лестницей Атриума уже начали сходиться протекторы. Не успел я спросить хоть что-нибудь у них, как нашу небольшую толпу стремительно прорезал Коул. «Собираемся! Все! Живо!» «Из-за темного посла?» — удивился Стеф. «Он же вряд ли прилетел нас бомбить. Сириус сказал, что с ним все должно быть мирно». «Нет!» — резко отрезал Коул. «Это не из-за него. Произошла аннигиляция. Опоздала на несколько дней». Похоже, сроки не фиксированные, как мы думали раньше. Я только сейчас заметил, что руки змееносца подрагивали, как от напряжения, плюс болезненный вид. В последние месяцы я его почти не видел, но знал. Коул по уши увяз в работе смотрителя. Сначала пришлось подменить травмировавшегося Павла, тельца, а теперь погибшую ламию близнецов. Коул слишком часто принимал обязанности смотрителя. И кажется, эта ноша давала о себе знать чересчур явно. Ничего хорошего не предвещало и ухудшившееся на прошлой неделе состояние ады. Коул уже ясно дал понять, что в такое ответственное и страшное время будет управлять Саларумом и вместо Рака. Змееносец тряхнул головой. «Это Монсис! Сигнал пришел оттуда! Срочно собираемся!» «Это произошло в поселении Квилибрумов?» выдавила Ханна. «Мы же только их не отслеживали по признакам». Она опасливо косилась на Данна. Тот стоял, как громом пораженный, ничего не видя и не слыша. В Монсисе жила Нерман. «Ты что-то почувствовал?» – тихо спросила дева, касаясь его локтя. Но он не ответил, продолжая смотреть в пустоту.